В одно прекрасное во всех отношениях утро — дело происходило в конце лета — Трифон Семенович прогуливался под длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрой рукой в огромном количестве, и, казалось, говорила и пела — на, бери, человече, наслаждайся, пока еще не явилась осень.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 но жалобы эти оставляются в туне, потому что карпушка незаменим в хозяйстве Трифана Семеновича. Трифан Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собою верного своего карпа. И безопаснее, и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода росказней, прибауток, побосенок и обладает неумением молчать.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 и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семенович, предчувствуя скандальчик, встрепенулся, засеменил своими старческими ножками и побежал вслед за карпушкой. И было зачем бежать.